Глава 19. Молодец Понафидин, покоритель жизни. И всё-таки к 6 часам вместе с Поздняковым я поехал в клинику. Переносить встречу с Понафидиным было уже неприлично, хотя она и потеряла для меня всякий смысл и интерес. У проходной я увидел красный Жигули Понафидина и пошёл к Хлебникову. А Позднякову послал прямо в лабораторию, договорившись, что скоро приду. Около двери Хлебникова я услышал доносящиеся из кабинета громкие голоса. Металлический, негнущийся голос Панахидина с презривством рассекал тишину. Каждый день в мире умирают не грамотные Лейбниццы и голодные Резерфорды. И поэтому надо работать. Мир должен работать, а не болтать. Все ваши прекрасные разговоры о духовности «О примате нравственности, чушь, ерунда, глупости!» «Но лекарство против страха — это тоже часть всемирной работы», — быстро ответил Хлебников. «Да, если только отбросить ваши слышеным глупые бредни вокруг этой чисто химической проблемы. Угливость человека определяется количеством выбрасываемого в кровь адреналина, и меня интересует голый химизм этого процесса, а на остальное мне наплевать». И на нравственную сторону вопроса тоже наплевать. спросил настоящего хлебников, когда все люди на земле будут сыты, то нравственные люди заставят безнравственных вести себя правильно, а самое главное, только тогда наступит время, чтобы разобраться, что нравственно, а что безнравственно. Пока мир голоден и болен, понятия эти весьма неопределённы. Я открыл дверь и вошёл в кабинет. Они обернулись ко мне на мгновение, одновременно кивнули и снова бросились навстречу друг другу, как боксёры в клинч. Вы, Понофин, никогда не задумывались над историей открытия шахмат? Вас волнует безграничность жизненных ситуаций? усмехнулся Понофин. Нет. Меня волнует и трасцетто, и безопасность магараджи Шухендра. Когда магараджа пообещал вознаградить хитроумца, положив на каждую следующую клеточку удваивающееся количество зёрен, Он продемонстрировал свойственное людям нежелание или неспособность предвидеть последствия геометрической прогрессии наших поступков и устремлений. А какие прогрессии вы усматриваете в моём поведении или в моих устремлениях? Вы опасный человек, понаседин. Вам нельзя давать воли. Мне страшно подумать, как вы могли бы распорядиться метапроптизолом, если бы стали его монопольным хозяином. Для вас человек Опытная лаборатория для исследования химизма протекающих в нем реакций. Панафидин в ярости вскочил с кресла. Слушайте, Хлебников, я всегда считал вас сентиментальным дуралеем. Но я не мог предположить, что вы с годами продвинетесь в этом так далеко. Дружба с Лыжиным сослужила вам плохую службу. Он сумасшедший, но талант, а вы очень нормальная посредственность. И взаимное общение не обогатило вас, а довело обоих до нуля. Вы носитесь, как дураки с писаной торбой, со своими... прекраснодушными идеями уничтожения боли и страха. И вам обоим в жизни не понять, что я не магораджа. Я с эту, потому что в отличие от вас, понимаю закон, главный закон научного прогресса. Климников кротко смотрел на него своими воспалёнными, словно заплаканными глазами, и на лице его были скорбь, усталость, боль. Итак, мне было Неприятно, непривычно, да и непонятно видеть этого сильного и смелого мужика в подобные роли, что я постарался как можно незаметнее устроиться на стуле в углу кабинета. — Тогда поделитесь и со мной знанием главного закона, — сказал Хлебников тихо. — Боль и страх в мире вечны! — Вечны! Вы это понимаете? И как... Бесжалостный дрессировщик гонит в манеже взмыленного хрипящего на корде коня, так боль и страх будут вечно гнать человечество по восходящей спирали познания. Он закурил сигарету, сел в кресло и спокойным голосом добавил: "Ладно. Хватит, устамелить. Мы и всё равно не поймём друг друга". Он кинул взгляд на меня и сказал Хлебникову: "Вот с инспектором Измуровым их «Скорее можете договориться». «Да», — кивнул Хлебников. «С инспектором Тихоновым мы скорее можем договориться». «Вы не воспринимаете наших слов, как не слышите радиоволн, которыми заполнена сейчас эта комната, улица, весь мир вокруг нас. Вы нас не слышите и не слушаете». Эх, хлебников, хлебников, покачал головой Поношин. Вы мой коллега, хороший специалист, врач, учёный. Гордитесь отсутствием нашего взаимопонимания и довольны тем, что вас понимает милиционер. И при этом не отдаёте себе отчёта, что ваши отношения нелепы и противоестественны, как групповой рентгеновский снимок. Почему же пожал плечами хлебников. Мы и с Степановым тоже коллеги, только по другому ремеслу, которого у вас нет. Интересно знать по какому. Мы с ним оба люди, тихо и грустно сказал хлебников. Понофедин захохотал. К вашему замечательному дуэту мог бы с успехом подключиться ещё один крупный специалист в этой области. Ваш друг и мой бывший сотрудник Володя Лыжин. Он тоже всегда носился, как курица с яйцом со своей идеей. Человек, человек, человек. Ну-ка, душелюбы, покажите-ка мне благодарное человечество, выстроившееся с передачами в очередь перед палатой Лыжина. Пригласить уж и меня, пожалуйста, на всемирный консилиум врачей, собравшихся у кровати Лыжина. Вы понасредин Мрачный и злой циник, сказал я. И не такой шумный, как это может сначала показаться. Йорнически ухмыляясь, Афанасий спросил: "А почему это? Позвольте по любопытству, тебе перестало вам казаться таким умным?" Потому что у вас была курица, которая несла золотые яйца. Но вот однажды захотелось есть, а терпеть голода вы не могли и не хотели. И тогда вы сварили из своей курицы бульон. И в каждой жадно сожранной тарелке утонули ваши мечты и растворилась сказка вашего сияющего завтра. Может быть, может быть, быстро закивал Панафидин, и я вдруг увидел, что он держится последним усилием воли, что он на грани истерики. Твою мне все надоели. Моралисты, глупцы. Телетанты. — Вы сами-то жить не умеете, а еще других охота учить. — А вы жить умеете? — спросил я. — Да, да, я умею. Я знаю, как надо жить, и я знаю, для чего. — И как же надо жить? — поинтересовался Хлебников. — Вы, Хлебников, как, впрочем, ваш друг Лыжин, все равно так жить не сможете. У вас нет внутренней уверенности. Вы не можете понять, как это я всегда решал контрольные задачи, На беловике жизни вы это всё проживали на скомканных листочках черновиков, которые вы считали репетицией, проверкой, подготовкой к грядущей большой и светлой жизни. И жизнь вас за это наказала, потому что она не знает черновиков. Каждый день окончателен и бесповоротен, как сданный или проваленный экзамен. И чем же нас так жизнь наказала? кротко спросил Хлебников. склости ваших бесконечных будней, развеивших иллюзию завтрашних праздников. От того и старик Гараций вам, чушь ты непонятин, что призывал: карпе дем, срывай день. И вообще мне сто чертей слушать всю эту вашу гуманитарную ерунду. Мы с Хлебниковым промолчали. Анофидин прошёлся по комнате, у окна крутнулся на каблуках. Мы будем заниматься лыжнским архивом. Нет, сказал я резко. Я передумал. Лабораторию я печатаю, а материалы лыжен разберёт после выздоровления сам. Фенофин почему-то не рассердился, а может быть, у него для этого уже не было сил. Как угодно. До свидания, сказал он безразлично и снял с вешалки плащ. Он уже дошёл до двери, взялся за ручку и всё-таки Остановился, мгновение стоял молча, потом вернулся, бросил на стол ключи от лаборатории и сказал, не спеша, «Вы меня напрасно ждали в лаборатории. Я бы туда все равно не пошел. А что касается Лыжина, то что же, буду рад, если он выздоровев, сам разберёт свои материалы. Правда, вы, лебников, как физиолог, знаете, что дрессированные животные, впав в зимнюю спячку, забывают все приобретённые навыки. Расскажите об этом своему другу из милиции. Будьте здоровы. Он вышел из комнаты и тихо притворил за собой дверь. Долго мы сидели молча, пока я не спросил Хлебникова, а как сегодня состояние Лыжина. Он посмотрел на меня отстраненным взглядом, словно припоминая, кто я такой и как оказался в его служебном кабинете, откуда знаю Лыжина и почему интересуюсь его болезнью. И этот миг перехода от размышлений к реальности — как глухой всплеск от камня, брошенного в колодец, подтвердил мне глубину его забоченности за судьбу друга, за судьбу открытия и судьбу людей, которым это открытие может принести свет избавления. Лыжина переспросил он, будто я сказал невнятно или сидел далеко от него, он плохо расслышал мой вопрос. И сейчас походу пытается сообразить, как правильнее ответить мне, не попав самому в просак и не обманывая меня. В тишине мне слышался свист тормозов, визг, горящий на асфальте резины. Он изо всех сил старался затормозить, задержать разгон своих тягостных размышлений. «В ближайшие дни я жду перелома», — сказал он наконец. молчал. Сухо хрустнул пальцами и тихо добавил: "Я очень надеюсь". Нет, так надеюсь. И я не стал его ни о чём спрашивать. Говорил об опечатании в лаборатории, ещё о каких-то пустяках. Но он меня не слушал, а только кивал всё время и повторял: "Да, да, конечно". Когда я прощался, Лебников проводил меня до дверей, пожал руку и сказал доверительно, как сообщают о секрете, который по возможности не надо разносить. В человеческом мозге 14 миллиардов нейронов. Эх. Многовато. Похлопал меня товарищески по плечу, словно ободрял ет вернулся. И мне показалось, что он плачет. Направляясь к лаборатории, я выбрал кружной путь: по дорожке, петлявшей в чахлом парке, выбегавшей к забору, пересекающей хозяйственный двор. Мне надо было сосредоточиться. Ещё раз постараться понять, почему, каким образом, зачем оказался телефон лыжина. В записной книжке преступника. Какой извив жизни, что за непонятное причудо судьбы могли связать таких разных, совсем чужих людей. И сколько ни прикидывал я в уме вариантов, все больше убеждался, что найти логическое объяснение такому непостижимому переплетению мне не удастся. Скорее всего, решение этой задачи как в армянской загадке должно строиться на парадоксах. Куй-то жизненный не лепится, набросавший в котелок бытия попавшихся ей под руку случайных людей и заваривший на их взаимоотношениях такую крутую кашу, что нам и по сей день было не расхлебать её. Заградой вид был почти деревенский. старенькие покосившиеся домики, окружённые садочками со скворечниками на крышах, ветхими сарайушками на задворках. Вид на них был несчастный, брошенный. Жильцов уже переселили, и над их сизыми крышами угрожающе вознеслась крановая стрела с металлическим ядром, которое завтра послезавтра должно разнести эти хибарки в прах. А сейчас здесь работала киногруппа. Редкие зеваки стояли за оцеплением, внутри которого суетились шустрые парнишки в замшевых курточках. Раздражённо кричал в мегафон человек в болотняной кепке с длинным козырьком. Актёру, здоровенному парню шиферского вида, Гремёшев, став на ципочки, подкрашивала губы и пудрила пуховкой щёки. Потом над всей этой колготоей взлетел крик Мотор засияли голубым ошеломляющим светом Юпитеры. Оператор замер у камеры, как пулемётчик в окопе. Актёр стал ломиться в дверь брошенного дома. Снова закричали: "Стоп, стоп!" Погас арктический всполох Юпитеров. Все опять забегали по площадке. А я отлип наконец от ограды и пошёл в лабораторию. где меня давно уже дожидался позняков. Я шёл и вспоминал, как будучи уже взрослым человеком, твёрдо верил в то, что фильм снимают по порядку, как читают книгу, как записано в сценарии: прежде снимают начало фильма, потом середину, а в конце финал. И очень удивился, узнав, что в кино первым кадром могут снимать конец картины, потом начало, затем середину. И только когда снято всё, Режиссер начинает склеивать события в хронологической смысловой последовательности, которая и должна на длинные полоски целлулоида изобразить ленту жизни. И подумал я о том, что расследование трудных запутанных дел тоже сильно напоминает съемки кинофильма. Я снимаю жизнь с разных концов, и попадают ко мне Не нумерованные куски плёнки с событиями, не имеющими никаких логических предпосылок, никак не связанных с накатом жизни, не обусловленные предыдущими словами или поступками моих героев. У меня ведь нет в руках сценария, по которому они должны поступать так, а не иначе. Я обязательно в предписанном им порядке и последовательности Мне надо рассмотреть все эти километры плёнки, на которых запечатлены продуманные и вынужденные поступки людей, разложить их в строгой последовательности. Но я не режиссёр. У меня нет ещё многих кусков плёнки. И склеивать проекции жизненной ленты ещё рано. В окнах лаборатории не видно было света. Я вошёл И в вечернем сумраке рассмотрел костяную угловатую спину Познякова, сидящего за столом напротив какой-то женщины. Я щелкнул выключателем, и неяркий свет запыленного плафона после мглы показался мне ослепительным. Женщина непроизвольно вскинула к глазам руку, прикрываясь от света, и я увидел, что это лаборантка Александрова. И вспомнил, наконец... Где я видел ее раньше? Позняков и Александрова пили чай. На электроплитке уютно посвистывал небольшой синий чайник. В блюдце лежали куски сахара. А я стоял у двери, прислонившись к косяку, боясь шелохнуться, стряхнуть, разрушить. Это неожиданно пришедшее воспоминание. Александрова, искосо взглянув на меня, сказала, «У воспитанных людей принято здороваться». «Здравствуйте», — сказал я, — «извините, я просто не успел». «Понятно», — кивнула она, — «здороваетесь вы, наверное, уходя». «Случается и так», — согласился я. «Вот с вами я действительно поздоровался, уже собравшись уходить». она пожала плечами. Но вовремя вспомнил. Добавил я тихо. Лучше поздно, чем никогда. Поесть-то ну лучше. Хотя я бы и так вспомнил. Но могло быть действительно поздно, засмеялся я. Вознюков с причмоком всосал из стакана остатки жидкого чая, не спеша сказал: "У гражданочки Александровой Окончился рабочий день, но я уж уговорил ее уважить меня и вас дождаться, пока вы там все вопросы урядили. И незаметно подмигнул мне. Молодец, старик. Значит, я не ошибаюсь. Значит, он ее тоже знает. Видел. Видел. Наверняка видел. Он же, черт возьми, хороший участковый. Он не мог видеть раньше этого взмаха руки к глазам. этого запоминающегося жеста, этой характерной позы. Но зато он её раньше видел не на фотографии, а в жизни. «Э, значит, мне вас на два слов надо, Станислав Пальч сказал конфузливо Пазников. Он хотел поделиться со мной своим открытием. Он же не знал, что я видел медленно кружащуюся в воздухе фотографию, упавшую на пол к моим ногам. Потом, Андрей Филиппич. Мне сейчас надо поговорить с Александровой, но мне вам сказать. Показывая мне глазами на дверь, Вознюков не знал, как долго маячил у меня перед глазами лицо Александровой. Как мучительно и бессмысленно ввязывал я его всё время с булочным лицом почкалиной, и никак ни за что не мог сообразить, что по телефону без имени из записной книжки разгонщика могли звонить не только лыжню. "Я всё знаю, Андрей Филиппич", успокоил я его и повернулся к девице. "Долго это будет продолжаться?" сердито сказала она. "Мне надо ехать домой, я не намеренна дольше задерживаться". "К сожалению, вам придётся задержаться", сказал я. "И при этом надолго". "Что-что что?" с вызовом спросила она. "То, что вы слышали. Вы — Садитесь лучше. У нас с вами разговор надолго. — Ну, знаете, — зло блеснула она глазами. — Мне это безобразие надоело. Я ухожу домой. — Сядьте на место, — сказал я, не повышая голоса. — Вы задержаны. А через час я поеду к прокурору за санкции на арест. А потом отправлю вас в тюрьму. — Вы с ума сошли. Беззвучно прошелестела она поберевшими губами. Как от судороги!» Губы ее затвердели и не слушались. «Вы с ума сошли?» «Нет, с этим у меня как раз все в порядке». «Ну-ка, отвечайте быстро. Вы хорошо знаете профессора Панафидина?» «Знаю, конечно. Он читал курс лекций у нас, и вообще приходилось сталкиваться. И больше никакие отношения вас не связывают?» — спросил я, и на нее старался не смотреть. А почему вы об этом меня спрашиваете? На каком основании? Какой вы имеете право мне угрожать? Я вам не угрожаю. Я уже сказал, что через час предъявлю вам официальное обвинение. В чём? В чём? Что я сделала? Вы обвиняетесь в соучастии в совершении особо опасного преступления. Вы украли из лаборатории метапроптизол и едва не убили им капитана Пазникова, с которым так мило распиваете здесь чьи? Александрова. В ужасе переводила затравленный взгляд с меня на Познякова, который невозмутимо сидел у двери на табурете и внимательно рассматривал свои ботинки, будто больше всего на свете боялся сейчас опростоволоситься перед лаборанткой, представ перед ней в забрызганных башмаках. То было бы недопустимым разгильдяйством и недисциплинированностью. Я повторяю свой вопрос. «Какие отношения связывали вас с Панафидиным?» «Он немного ухаживал за мной», — сказала она. И в голосе ее была неуверенность. «Что значит «немного ухаживал»? Водил на танцы? Дарил ландыши? Или это было ухаживание посерьезнее? Напирал я изо всех сил. Господи, в каких потемках бродил я все время, а все было так просто. Почему же я не мог понять? Не было взмаха руки... или не созрел еще плод истины, явившийся мне мгновенно и ослепительно в ничтожный миг, когда она заслонила лицо от света с той свечевой лампочки. — Так как? Панафидин серьезно ухаживал? — Серьезно, — выдавила она из себя. — Мы были близки. — Молодец, Александр Панафидин, покоритель жизни. Срывай день... сорвай годы? Или, может быть, ты хотел сорвать всю жизнь, как удачливый понтёр срывает банк? Вы будете сами говорить, спросил я, или мне задавать вам вопросы? Я не знаю, что вас интересует, сказала она и смотрела на меня уже не сердито, а отрусливо, заранее вымаливая себе глазами прощение. Когда начались ваши взаимоотношения с Панафидиным, 2 года назад мы случайно встретились, разговорились, договорились о встрече. Панафидин интересовался содержанием работ лыжина. Да, он часто заводил разговоры со мной о работе. И всё-таки вы не рассказали ему о методике лыжина. Почему? У меня постепенно сложилось впечатление, что его только это интересует в наших отношениях. Мне не хотелось, чтобы он меня как дуру провёл, а разводиться с женой он не хотел. Это и ускорило наш разрыв. И она снова нервно взмахнула кистью перед лицом. И я подумал, что многого бы, наверное, не произошло, если бы я мог раньше вспомнить этот жест. Но у меня раньше не было на глазах этого взмаха кисти перед лицом. Я не мог вспомнить красивую девочку, закрывающую одной рукой глаза от солнца, а другой обнимающую за плечи красавца парня. Безвредного и красивого, как махаон, влюблённого в джазовую музыку художника-натурщика Дармоеда Мамонтова по имени Борис Чебаков. Ваш разрыв ускорил появление Бориса Чебакова, сказал я медленно. Вы нашли себе замечательного молодого человека, бандита и мошенника. А инициатором вашего разрыва был Панафидин. Почему это вы так решили, взметнулась Александрова? Потому что в этом стиле ему, разжигая в Чебаковы ревность к Понафидину, готов поспорить, что вы частенько грозились Чебакову уйти к своему профессору, пока не навели этого бандита на мысль любить двух зайцев. Каких же это зайцев? А он сообразил, что подложив остатки метапроптизола в машину Понафидина, он и нас встёлку собьёт и профессора выморет. Но сейчас с вами не об этом речь. Вы зачем дали Чебакову метапроптизол? Я ему не давала. Он сам взял. То есть как? Вы же ездили в Воскресенск на химический комбинат, и ко мне сюда пришёл Борис. А не задолго до этого мы впервые получили продукт, и я тоже этим гордилась, и не удержалась, похвасталась, показала ему колбу с препаратом. Он взял в руки колбу, посмотрел, расспросил меня, что это такое. а потом отсыпал в пустую пробирку. Я с ним ругалась, кричала на него. Он меня не слушал. Ну, не драться же мне с ним из-за этого было. Да и не могла я себе представить, что он будет с ним делать. А как он объяснил, зачем ему метапроптизол? Он мне говорил, не то шутяне, то всерьез, что если я с ним расстанусь, то он им отравится, примет большую дозу и уснет навсегда. Позняков завозился в углу, кашлянул, сказал глухо. Наверняка не всерьёз грозился. Половину в меня сыпанул, а половину бросил к профессору в машину. Такие паразиты сами не травятся. Их даже мышьяком не высмолишь. Скажите, вам звонили сюда в лабораторию с просьбой передать что-нибудь Чебакову, спросил я. Да, несколько раз звонил какой-то мужчина. И что передавали? — Да ничего. Просили сказать Борису, что Николай приехал. — А что по этому поводу говорил Чебаков? — Да чего-то он объяснял, уж я не помню. Я этому значения не придавала. Я подумал и спросил. Равнодушно, будто мне это безразлично, и особого значения своему вопросу я не придаю. А давно звонили в последний раз. — Вчера. — И вы сообщили Чебакову. — Да, вчера же мы с ним виделись, и я сказала... Да давайте вместе постараемся припомним, когда в другие разы звонили. Александр воссталалась добросовестно. У неё даже испуг прошёл. Глаза горели сухим лихорадочным блеском. Она была вся сконцентрирована на мельчайших событиях, которые могли ей помочь точно восстановить дату, когда звонили в другие разы друзья её разлюбизного дружка Бориса. И со мной она не хитрила и не запиралась. Она истово старалась изобличить твоего любимого красавца. Она вспоминала, как была одета, что купила в этот день в гуме, в каком были кино с Борисом и что смотрели, что в этот день в буфете были бутерброды с семгой, что поссорилась утром с матерью, что подруга взяла ее складной японский зонтик. И самое удивительное, что она больше не была красивой. Это было какое-то чудо. Казалось, у десяти красивых женщин собрали прекрасные глаза, лоб, рот, уши, нос, подбородок, сложили вместе. И закричало ужасной дисгармонией. Лицо, слепленное из чужих красот, нахватанных в попыхах, как попало. Всё это было чужое. И оно мне было противно. потому что не было в ее откровенности горького прозрения, стремления обрушить кару на лжеца и преступника, не было разъедающего стыда за совершенное и искренне в раскаянии, а гнала ее память по сучкам и трещинам, малейшим следам наших будней, палящее стремление поскорее и понадежнее отвести от себя нависшую серьезную угрозу. долго мы вспоминали. И если даже допустить, что где-то она сделала промашку и на денёк ошибось, то всё равно выходило, что все разгоны были совершены через 2-3 дня после того, как звонил притихший, съежившийся сейчас телефонный аппарат на захламлённом рабочем столе. И чей-то незнакомый мужской голос сообщал, что приехал Николай и привёз людям горе. Если показывали половина восьмого, я встал и сказал Пазнякову: "Андрей Филиппович, вы сейчас поедете на Петровку с Александровой. Я позвоню дежурному и скажу, чтобы все её показания были оформлены протоколом. Сам я поеду за этим тараканом Чебаковым и привезу его тоже в управление. Устроим бедным влюбленным очную ставку. «А, может быть, я с вами, а?» Позняков смотрел на меня, как ребенок, почти с мольбой. Я понимал, как ему хочется сейчас поехать со мной и вытащить за ухо этого мерзавца, которому Позняков всего и вреда-то причинил в жизни, что стыдил его за немужское занятие голым позировать». и надоедал своими родцами о вреде разгильдяйства и недисциплинированности. И не жалея натруженных ног, ходил и ходил к нему, надеясь предостеречь от худшего, и делом хотел заставить заниматься. А тот за это решил убить его. Коль и ядом не получится, то прибить позором, судом товарищей, общественным презрением, на которое Чебакову наплевать было, а капитана до самой земли пригнуло. И все-таки взять его я не мог. При всей дисциплинированности Кузняков, увидев своего врага смертного, мог такой номер выкинуть, что потом сто лет не расплевались бы. Я твердо сказал, «Нет, Андрей Филиппович, никак не получается, времени нет у нас. Вы на Петровке не задерживаетесь?» А поезжайте сразу к Липкиным. По нашим расчетам, следующий разгон у них должны прокатить. Если преступник звонил вчера, значит, они там появятся завтра-послезавтра. Вы поговорите с людьми, подготовьте их. Присмотрите условия и возможности для засады. Оттуда позвоните мне и договоримся, что делать. Возможно, сегодня с ночи надо будет высылать к ним наряд. Слушаюсь. сказал Пазников. И в её непроницаемой сержанской невозмутимости мне заметны были досада, боль и горечь. Он повернулся к Александровой и сказал не громко, но сухо и очень твёрдо: "Надевайте пальто, гражданочка. Поедем на Петровку". За исцеление своё Каноник собора святого Мартина, благородный Корнелиус фон Лихтенфельс, обязался уплатить мне сто гульденов. Углядываясь в его мышиную злую мордочку с круглыми маленькими впадинами глазниц, я с трудом узнал родственника Зигмунда Хютера, который примчался на раздел имущества в замок великого алхимика. Время будто терло его эти годы между ладонями, такой он весь был старый, мятый, порченый и сжеванный. Только злобы в нем нисколько не убавилось. Уже приговоренный врачами к смерти, почти отпетый, дважды соборовавшийся, он в ужасе призвал меня. И теперь, оживившийся после теряка, порозовевший от тройной дозы лавандовых пилюль, ощутивший прилив сил от смеси хлебного спирта, сока алоэ и гречишного мёда, полулежал на высоких подушках и говорил сам с собой: "Мещанные жулики, противные хапуги, безбожники, забывшие страдания сына Господня. Вы уже разделили, наверное, мой приход. Расчитали, кому что достанется. А вот и нет". Радне порадовались мерзавцы. Явлюсь с Божьей помощью в храм, всех вас призову к ответу и нечестивых мздоимцев покараю, укушу, как осёл. Я засмеялся и сказал, наверное, как собака, ваше пресвищеństwo. Он Лихтенфельс махнул на меня рукой. Как осёл, собака кусая не ломает кость. Он продолжал сердито бормотает себе под нос. — Подождите, нечестивцы, за все ваши грехи мерзкие придет час кары. Вспыхнет огонь ярче солнца и исчезните все в адском серном пламени. Вошел в покой слуга и сказал, что меня ждет у входа Апоринус. Я спустился к нему и по лицу его понял, что вести он принес. ужасное учитель письмо из Женевы кальвинисты арестовали Азриэля и церки говорили его к сожжению не помню как мчался я на лошади по горные дороги до Женевы как приехал дождливым серым утром в этот тихий прекрасный городок увидел толпы людей бегущих по узким улочкам в сторону рыночной площади, и понял, что уже ничего не изменить. Я опоздал. Дробный голос барабанов ракочет угрожающе и глухо. Вот завизжало криком предстоящей муки флейта. Осужденного вывели из каземата. Шарахнулись люди вдоль домов и замерли в испуге и неподвижности. Тяжелый топ от кованых сапог плывет в утренней тишине. И снова толпа приходит в движение. Все занимают места поближе, чтобы лучше видеть. Где-то остался мой конь, и сил сопротивляться нет. Толпа рекой поволокла меня к эшафоту. И бегут люди быстрее конвоя. И стук барабанных палочек отдаляется. Он похож на громовой рок от за горизонтом. Или ток крови в человеческом сердце. Потом все остановились, и вижу я, что стою на запруженной народом площади, и вознесён рядом деревянный помост и столб над ним с железными цепями и груда дров и хвороста. Вот место твоего последнего успокоения. Мудрый и добрый Азаэль. Промчались конные гвардейцы, и древками пик, плётками и ножными полошей проложили широкий и прямой коридор к помосту. Восходит на него огромный человек в чёрном балахоне, и красные сызнанки рукава его закаты на до локтей. И хрящеватое острое лицо Выражает безжалостность и скуку. Палач перекрестился И присел на поленницу. Загремели протяжно барабаны. Совсем рядом Пронзительно свистнула флейта. На площадь вывели Азриэля. Сан-Бенито Последний наряд приговоренного полосатыми складками спадает с плеч его. И смотрит он поверх толпы. Меркнет мир в глазах моих. То вижу свет вокруг, то погружается все во мрак и небытие. Признаешь ли ты, богохульник и еретик, Павший в мирскую прелесть. Наказание, назначенное тебе благочестивым советом города Женевы, справедливым. Готов ли ты принести покаяние? Долго тишина плывет над площадью. Тьма снова заливает меня. И откуда-то издалека у меня слышен... Слабые голус взрели. Из всех тварей Божиих на земле, что вскормлены к жизни молоком материнским, только крысы и люди убивают себе подобных. Как высоко небо над землёй, так велика милость Господа. Как далеко восток от запада, Так удалил от нас беззаконие наше, говорит маленький Кальвин. И нет у вас права убить меня. А есть только сила. Слышу я озреле. Нет воздуха на площади. Одышат все отчаянием, страхом и тоской. Придя в наш город Проповедовал ты, что нет жизни вечной и нет царствия небесного, а есть только познание природы человека и лечение его хиродейскими снадобьями твоего учителя Парацельса. Отрекаешься ли ты от мерзких еретических догм колдуна и богохульника Теофраста Гогонгейма? Скорее небо упадёт на землю, И восток сойдётся с западом. Чем отрекусь я от добросердной мудрости отца и наставника своего? Доносится шёпот из Веле. Говорил ли ты в трактире Жёлтый осёл, что великий отец реформации Мартин Лютер и богопротивный папа Юлий свиньи, жрущие из одного корыта человеческого невежества? говорил. И думаю сейчас так же. Сотворил Господь иудеев, еретиков, умников, совратителей доброго христианского человечества, говорит Кальвин, и взмахивает широким чёрным рукавом рясы, и дымное, смолистое пламя чадно вспыхивает на помосте. Не хватит вам дыма от костров Всей Европы, чтобы затмить свет разума и совести. «А-а-а-а!» Несется над площадью пронзительный крик Азриэля. Лопается на лице белая кожа его. С шипением и треском горят рыжие волосы, и кровь вместе со слезами течет на грудь. И закричала во мне... сердце в стремлении облегчить его последнюю муку ужасную озрел сын души моей слышишь ли ты меня слышишь подойди его голова на грудь и весь он скрывается в столбе гудящего урчащего, как зверь пламени. Ведьма без памяти, как огонь, поглощает меня.